Глава 114. Ручная собака Мой суперлинкор наконец-то завершён. Только я не думал, что за мной прилетит он. И все же, ситуация сейчас хуже некуда. Мы уже далековато от планеты, с которой меня призвали, и собравшиеся порицают меня в моей каюте. Причиной этому служит Чина. Чина, представительница клана собак, спит на моей кровати, выставляя живот напоказ. Эллен с любопытством ощупала ее ушки и хвост, но та даже не планировала просыпаться. Съев подготовленную для нее еду, она спокойно уснула. Судя по тому, как она обеспечена, и отказываюсь верить, что Чина Волк. Она милая домашняя собачка. «Орт Лиам, ваш покорный слуга совершенно растерян. О чем вы думали, когда забирали местные формы жизни в качестве питомца?» Когда я отвел взгляд от Брайна, мне на глаза попалась изумленная магия. «Хозяин, мы вернем ее на место». «Да, все нормально, так все делают. Разве Аристократы не оставляют у себя редких созданий?» «Зверолюды не такой многочисленный вид, но и редкими их не назвать». «А как же моя свобода? Делать, что хочу». В моем представлении эгоистичным аристократам позволено забирать редких созданий себе, даже если они с планеты, которые защищаются законом. Эгоизм прощается, если ты аристократ. У Магенлица нет какого-либо выражения, но она похожа на мать, ругающую притаившего с улицы зверушку-ребенка. «Не надо на меня так смотреть! Прошу, я буду за ней ухаживать!» А маги Брайан перевели взгляд на Элен, которая по-прежнему не давала покоя Чина. Говорите так, а сами в этот раз бросили леди Элен, оставив ее тосковать. Ваш покорный слуга считает, что лучше завести обычную собаку. Что скажете на этот счет, лорд Лиам? Совсем ничего не понимают. Вдобавок, я больше никогда не заведу собаку, смерть которой меня расстроит. Поскольку Чина ближе к человеку, чем к собаке, Её смерть не так опечалит меня. Ну всё, хватит обо мне. Теперь возвращаемся, чтобы утихомирить этих тупиц. Эти две идиотки поучат сполна за то, что не могут просто присмотреть за домом. Брайан вытер слёзы платком. Всё так осложнилось, потому что лорд Лиам так и не оставил на наследника. Вина не на мне. Частично вы всё же виноваты. Слушать не хочу. На территориях Дома Банфилдов передвигался огромный флот, насчитывающий 30 тысяч кораблей, целью которого является грабеж. Аристократы прикинулись пиратами, но большинство пиратов все же настоящие. В набеге участвуют дворяне фракции Клео, у которых 3000 кораблей. Они пытались примкнуть к выигрывающей стороне. Вот что происходит, когда ее нет слишком зазнается. В одном из линкоров, находясь в роскошном помещении, восседал дворянин с бокалом вина в руке. Типичный злой лорд, которым стремился быть Лиам. Подумать только, что он позволит нам свободно грабить владения Банфилдов. Похоже, Лиам ему очень сильно мазалит глаза. Благодаря поддержке, аристократы чувствовали себя уверенно, вторгаясь территорией Банфилдов. Их проинформировали происходящим в территориях. Вассал и Лиам разделились, а на главной планете родственники сражаются за право наследовать его положение. Возможность для грабежа как нельзя лучше. Помимо самих Банфилдов, теперь опустошать территорию направляются имперские дворяне с космическими пиратами. Объединившись с пиратами, они хотят ухватить кусочек состояния Банфилдов. Но даже при всем при этом, их единство оказалось слишком хрупким. Это и есть сила дома, сквозченного заодно по поко... ка... <звы> Прямо перед тем, как он собирался изящно отпить вина, корабль здорово встряхнула. Я совсем не волновался перед тридцатитысячным флотом пиратов, на который наткнулся по пути. Я расслабленно сидел в кресле на мостике корабля, а рядом со мной стояла моя ученица Элен, Как и подобает мастеру, я обучал ее различным вещам. «Эллен, сейчас я покажу, как разбираюсь с делами». «Хорошо, мастер». Вид энергичный Эллен заставил меня захотеть подшутить над ней. Также стоявшая рядом Чина выглядела незаинтересованной, Эллен даже не слушала нас. У нее сонный вид, и она стоит с повешенной головой и подушкой в руках. Но это ничего, ведь она питомец. Если бы себя так вела Эллен, адскими тренировками тут бы не обошлось». Пираты вторглись в мои владения, значит, их надо уничтожить всех до единого. Никаких исключений. Хорошо, мастер. Нет, все-таки, если подвернется какая-нибудь красавица, которая мне приглянется, это можно учесть. Хорошо, мастер. Сияющие глаза элен заставили меня пожалеть о сделанной шутке. Что я несу перед ребенком? Что-то я в последнее время слишком расслабился. Нужно подумать о своем поведении а Мэгги и Брайан хладнокровно уставились на меня. «Хозяин, прошу вас учитывать время и место для подобных шуток». «Ваш покорный слуга, надеется, что леди Элен вырастет приличным человеком». Отчитывающийся мне командующий доложил о том, что противник связался с нами. «Лорд Риэм, с нами связались пираты, по-видимому они хотят сдаться». Что и требовалось доказать. «Откажи им, сами виноваты, что вторглись в мои владения». А еще созови все классы крепость в округе, пусть потом приберутся. Однако на этот раз не все так просто. Объявились болваны, которые хотели воспользоваться моим отсутствием. Также мы получили сообщение от члена нашей фракции, лорда Банса. Он просит прекратить атаку. Не похоже, чтобы его держали в плену. Банс? Я знаю десятки людей с таким именем, так что понятия не имею, кто это. О, точно, напоминает его дворянина, который присоединился к фракции Клео в странных обстоятельствах. Но вряд ли это он. Это точно не он. Но даже если он, то неважно. Командующий, ты же не хочешь сказать, что аристократы объединились с пиратами? Очень непочтительно с твоей стороны. С улыбкой предустерег его я. Командующий фотом поняв о чем я, вздрогнул. «Разумеется, наказание тебя не ждет. Я богосклонен к тем, кто выполняет мои команды». «Примите мои извинения. гордый аристократ никогда бы не примкнул к пиратам. Я готов понести наказание за сказанное». «В таком случае, не упускать никого». но по правде говоря, мне известно, что среди противников – аристократы. Помощь пиратам дворянами – не такое уж редкое явление». Ведь аристократия Межзвездной Империи – такие же пираты, просто с хорошими манерами. Не так уж странно, что по сути это одно и то же. Это дебют моего нового корабля, так что сделай все броско. Командующий отдал команду подчиненным. Вывести флагман вперед, начинаем наступление! Объединившиеся с пиратами аристократы находились под атакой флота, не составляющим и третьей части от их войск. «Почему мы не можем их одолеть?» «Рядовых противников лучший из лучших новобанфилдов, вдобавок один из их кораблей очень уж странный!» Несмотря на то, что он сравним по размерам с такими же флагманами, его мощь намного превосходит корабли того же калибра. До него не доходила ни одна их атака, он одним залпом сбивал десятки кораблей, линкор невероятной мощности бушевал на поле боя. «Передайте, что мы сдаёмся!» «Мы пытались, но в ответ получили лишь мы уничтожим бесстыжих пиратов, притворяющихся аристократами! Они не идут на контакт!» Дворянин ударил кулаком по подлокотнику. «Пселиама! Они серьезно собираются избавиться от нас? Я аристократ! Продолжай пытаться наводить контакт!» Вместе с кораблями пиратов взрывались и корабли его союзников. Когда битва превратилась в одностороннюю бойню, Только тогда войска Лиама вышли на связь. По другую сторону монитора был сам Лиам с бесстрашным лицом. Дворянин с растрепанными волосами улыбнулся ему. «Лорд Лиам, давно мы с вами не виделись!» «Какого черта здесь делает Лиам?!» «Не может быть, его высочество Кальвина обманул нас!» Аристократ запаниковал при виде Лиама, но быстро взял себя в руки. К сожалению, Лиам отнесся к нему хладнокровно. «Среди моих знакомых нет пиратов. Аристократ бы ни за что не вторгся в мои владения без разрешения. Следовательно, вы все будете уничтожены». «Если убьете меня, беды не избежать!» Дворянин перестал улыбаться и пронзительно уставился на Лиама, но на того это никак не подействовало. «И? В таком случае просто уничтожи твой дом». Связь прервалась, и корабль аристократа здорово встряхнула. Один из операторов закричал. Замечен скрепость Помимо него засечено еще шесть тысяч кораблей! Кажется, флот Банфилдов! Они перемещаются один за другим! После возвращения Лиама начал собираться его флот. Аристократ уставился на монитор. Могучий флот Банфилдов без труда разбирался с тридцатитысячным флотом пиратов. В этот момент вражеский флот начал наступление, чудовищным суперлинкором во главе. Да, так, это и есть охотник на пиратов Лиам. Как только дворянин закончил бормотать, его поглотил и испепелил слепящий свет. Пока все это происходило, Флот и и Мари противостояли друг другу. Обе стороны не понимали, что происходит, но выполняли команды и были готовы к бою. На мостике одного из кораблей командующий подбежал к Марии «Мы действительно собираемся напасть на союзников!» Мари точила ногти и, казалось, совсем не была беспокоена тем фактом, что вот-вот начнется бой с их союзниками. «Да, как можно спокойно спать, пока эта фаршированная ведьма жива? Просто следуйте моим приказам!» Целью Марии является убийство Тия. Я соберу разрозненный дом Банфилдов и предоставлю Лиаму подходящий для него рыцарский орден. Однако этому мешает фаршированная ведьма. Она хотела в отсутствии Лиама спихнуть всё на неё и избавиться. У Тии созрел такой же план. На экране монитора отобразилось лицо Тии. Окаменелость. Наконец настал тот час, уже предвкушая выражение на твоём лице, когда ты будешь рыдать и молить о пощаде. Мари поднялась и улыбнулась налитыми кровью глазами. Один из её глаз был открыть больше другого, да и на улыбку это слабо походило. «Девка вроде тебя. Сгодится только в качестве игрушки для пиратов. Поймаю тебя и продам им. комната для разведения вроде. Скоро вернёшься домой». Ухмылка исчезла с лица Ти. «Прикончу». У Мари тоже. «Сдохни». Они обе ненавидели друг друга но в то же время признавали в другой стороне достойного соперника. С исчезновением Лиама появились различные силы, и на его территориях настали смутные времена. Группа Ти превозносила Лиама, а группа Мари сосредоточена на обеспечении безопасности леди Розетты. Амбициозные личности и те, кто живут сражением, тоже принимали участие. При обычных обстоятельствах логичным было бы избавиться от всех слабых соперников, но по иронии они видели в друг друге самых грозных противников. Они признают способности друг друга, но не скажут этого вслух. Также играет роль их искренний настрой избавиться от соперницы. Они не цапались, пока Лиам был здесь, но теперь от гражданской войны их не сдерживало ничего. В этот момент, когда они оба подняли руки и собирались опустить их для начала атаки, на экранах мониторов показалось лицо Лиама. Тупицы! Низким тоном пробормотал сидевший лиам с мечом. Из-за опущенной головы его лица не было видно, но он точно зол. Атмосфера обоих мостиков стала напряженнее, но в это же время солдаты вздохнули с облещением. Вот только сердца двух пойманных за руку девушек не могли оставаться спокойными. Мария выпрямилась и отсалютовала, но с нее рекой тек холодный пот. Лицо Тии на мониторе тоже было побледневшим. Лиам, вы целы? Ваша покорная слуга так беспо... Так беспокоилась, что собиралась развязать войну моим флотом? Насчёт этого. А, точно, молодой человек по имени Айзек из родства с вами занял главную планету. По этой причине я вызвел его в лидера Зетту, но эта женщина заклеймила меня преступницей и приказала атаковать нас. Мари решила спихнуть всю вину на Айзека и Тию. Тия по ту сторону монитора взбесилась. А Я тебя по камешкам разберу. Поднявший голову Лиама, дарил уходно-кровным взглядом. <свы> Вы даже за домом нормально присмотреть не можете. И мне удалось уберечь главную планету Лиама, а значит, вина на них. Мари замотал головой. Попрошу прощения. Разберусь с вами позже. А сейчас уничтожьте вторгшиеся войска. Выдвигайтесь сейчас же. Не оставлять никого в живых. Связь оборвалась, и взгляды всего мостика собрались на море. Однако реакция той была весьма необычной. Она сомкнула руки и пребывала в трансе от вида Лиама спустя столь долгое время. «Ах, лорд Ильям, как всегда, великолепен. Итак, пора за работу. Нужно поторопиться уничтожить пиратов быстрее, чем это фаршированная стерва. Дамы и господа, надеюсь, вы будете стараться». Солдаты зашевелились, хотя обратного пути из этой ситуации уже не было. На небе главной планеты Ильяма зависло множество кораблей, и Айзека возмутил этот факт. Что за болван, устроил стоянку над моим особняком. Привести его, я обезглавлю мерзавца лично. Окружающие отскочили от языка, который выхватил меч. Однако его глава рыцари и подчиненные отреагировали иначе. Ортайзк, похоже, вернулся Лиам. Лиам, Ха, ему». Он не паниковал, когда узнал о возвращении Лиама. Хаос на территории Баунфилдов возник по причине того, что так и не был назначен наследник. Айзек планировал попросить Лиама назначить наследником его, а в случае рождения ребенка, его очередность ушла бы на второй план. Он получит многое, уже просто став кандидатом в наследники дома Баунфилдов. Приготовиться к его прибытию. Как же трудно с таким неотесанным братцем. Раздражает лишь один факт нашего родства. Что важнее, где Норден? Сбежал. Из-за страха перед Лиамом. Айзек был не слишком высокого мнения о Нордоне, так что, услышав о побеге, просто посчитал его дураком. Он больше недоволен доволен Лиамом, который совсем не похож на дворянина. По его мнению, он не подходит на роль главы Банфилдов, которые стремительно приближаются к позиции самых влиятельных домов Империи. Тем не менее, лишь на этот раз он решил склонить перед ним голову. «Мне он вот совсем не нравится, но Лиам все же славно здесь поработал». Возможно, он унаследует эти территории, так что готов немного потерпеть. Его глава рыцарей многозначительно улыбнулся. «Лорд Лиам был лишь временной заменой, до появления подходящего главы семьи Банфилдов». Лайзека поднялось настроение после подобного комплимента. «Позли таких слов невольно даже начинаешь испытывать благодарность Лиаму». В этот момент с Айзеком связался Лиам. Давно я уже не был дома. Холл, который когда-то был построен для создания Гарема, за неимением красавец переделали в зал для аудиенции. В настоящий момент я сидел и зевал перед сотнями своих людей. Передо мной с улыбкой говорил младший брат, которого я никогда не видел. «Дорогой братец, как же я рад, что ты цел, и все же в такие времена из-за отсутствия преемника возникают неприятности. Что скажешь насчет того, чтобы назначить наследником меня, своего младшего брата? Разумеется, если у тебя родится ребенок, то очередность отойдет к нему». Я присмотрелся к лицу Айзека. Типичный красавчик с голубыми глазами и светлыми волосами. Однако у него, как и у меня, все внутри прогнило. В какой-то степени мы правда с ним похожи. Тем не менее, моим ответом будет «нет». Мое состояние только мое, и родственникам я его не отдам. И почему я должен назначать тебя? Но для таких ситуаций... Это ли не у нас рыцари, которые бросили дом Банфилдов? Без стыда и совести приползли обратно. Да еще и строит и себе не весь что. Рыцари Айзека стояли с горькими лицами после моих слов. «Мои рыцари не спускали с них глаз. При первых признаках падения семьи они дали дёру. Какие из них рыцари после этого, но я сам не верю в людей так, что могу их понять, однако те, кто может в любой момент предать меня, мне не нужны. И кстати говоря, до меня дошли сведения, что некоторым хоть его ума придать меня, ради языка. Чиновники испугались, окружающие порицательно смотрели на них. Одному из чиновников хватило смелости выйти вперед, чтобы оправдаться, так что я решил выслушать его. «Лорд Лиам, разрешите сказать?» «Разрешаю». После моего разрешения, стоявший рядом Клаус удивленно воскликнул. «Лорд Лиам, вы уверены?» «Я прощу его, если оправдание окажется интересным. но ну же, говори». Получивший от меня разрешение чиновник с побледневшим лицом начал. Эже события показали нам легенду о Мбанфедов. Пока у Снеба военные разделились, а у правительственного офиса прибавилось куча проблем. Все это произошло из-за отсутствия наследника. В его словах есть смысл. В моих территориях воцарился хаос, поскольку я не назначил преемника. Я похвапал ему. Аргументное оправдание, но совсем не интересное. Так что Тконино Попробуешь другой раз в следующей жизни. «Что?» «Добрый лорд бы прислушался, но, к несчастью для него, я злой лорд, поэтому такое мнение мне не нужно». Брайан «У наших рыцарей ужасный характер, и это больно. Почему мне кажется, что я это уже говорил?»